По лицу, где отсутствующее выражение сменялось осмысленным, было ясно, что Элис заглядывает в будущее. Я думала, она силится рассмотреть, что нас ждет в Южной Америке, в обход слепых пятен от Джейкоба и Ренесми, пока Джаспер не обронил «Перестань». «Нам нет до нее дела». И комнату не окутала легким облаком безмятежности. Выходит, Элис вновь беспокоится об Ирине. Показав Джасперу язык, она взяла тяжелую хрустальную вазу с белыми и красными розами и направилась в кухню. Один из белых бутонов подвял едва заметно, однако Элис твердо вознамерилась добиться абсолютной безупречности и не мучиться отсутствием видений. Я смотрела на Ренесме, поэтому не видела, как ваза внезапно выскользнула у Элис из рук, только услышала, как хрусталь рассекает воздух и, скосив глаза, поймала момент, когда ваза, грохнувшись на мраморный пол, разлетелась десятком тысяч сверкающих осколков. Мы застыли, слушая звяканье прыгающих по полу кусочков хрусталя, упираясь остановившимися взглядами в спину Элис. Сперва мне пришла в голову бредовая мысль, что Элис шутит, ведь уронить вазу случайно она никак не могла. Я сама сто раз успела бы метнуться через комнату и поймать вазу на лету, если бы не уверена, что Элис подхватит ее сама. Как она вообще могла выскользнуть из рук, таких сильных и ловких, никогда не видела, чтобы вампир что-то ронял, никогда! Резким. Неуловимым движением Элис обернулась. Дикими, остановившимися глазами, расширенными до того, что они, казалось, перестали умещаться на ее узком лице, Элис смотрела одновременно на нас и в будущее. Заглянуть в ее глаза в ту секунду — все равно, что в могильную яму, где меня моментально похоронило под лавиной ужаса, отчаяния и боли. Я услышала, как ахнул, будто задохнувшись Эдвард, — Что такое? — прорычал примчавшийся вихрен Джаспер, захрустев рассыпанными попу осколками. Он взял Элис за плечи и встряхнул. Она закачалась тряпичной куклы. Элис, в чем дело? Тут я заметила, как Эмит оскалив зубы, бросает взгляд за окно в ожидании атаки. Эсми, Карлайл и Розали не продонили ни звука. Замерев, как и я, в неподвижности, Джаспер снова встряхнул. — Элис, что с тобой? — Они идут за нами. В один голос прошептали Элис с Эдвардом. Все вместе. Тишина. На этот раз я догадалась раньше остальных, потому что их слова воскресили в памяти мое собственное видение. Обрывки давнего сна, расплывчатого, нечеткого, смутного, как будто смотришь через плотную вуаль, черная шеренга, плывущая на меня, призрак полузабытого человеческого кошмара. Разглядеть сквозь пелену кровавый отсвет в глазах и блестящие клыки я не могла, — но прекрасно знала, что все это есть. Вместе с картинкой проснулось мучительное желание защитить, уберечь самое дорогое, скрытое за моей спиной. Я хотела подхватить Рене на руки, растворить в своей коже, в волосах, сделать невидимкой, но даже повернуться и посмотреть на нее не было сил. Я не окаменела, я заледенела. Впервые с тех пор, как я стала вампиром, меня пробрал холод. Подтверждения своим страхом я уже не слышала, «К чему? Все это ясно и так». «В Альтуре простонала Элис. «Все вместе!» — раздался одновременный стон Эдварда. «Зачем?» — спросила Элис у самой себя. «Как?» Когда — «Когда?» — прошептал Эдвард. «Зачем?» — эхом откликнулась Эсми. «Когда?» — трескающимся, как лед, голосом повторил Джаспер. Элис смотрела, не мигая. Ее глаза как будто подернулись пленкой, и из них ушло всякое выражение. «Только на губах застыл ужас». — Скоро, — проговорила она одновременно с Эдвардом, потом добавила уже одна, в лесу снег, в городе тоже, чуть больше месяца. — Зачем? — дождался своей очереди Карлайл. — Должна быть причина, — предположила Эсми. — Может посмотреть? — Нет, Белла им не нужна, — глухо отозвалась Элис. Там все до единого. Ару, Кай, Марк, Свита в полном составе. «И жены!» «Жены никогда не покидали замок», — тусклым голосом возразил Джаспер. «Сидели с Даже во времена южного бунта, когда власть пытались захватить румыны, даже во время истребления бессмертных младенцев, не вышли ни разу». «А теперь выйдут», — прошептал Эдвард. «Но зачем?» — недоумевал Карл. «Что же мы должны были натворить, чтобы навлечь такое?» «Нас так много», — бесцветным голосом ответил Эдвард. «Наверняка они хотят убедиться, он не договорил. Все равно главное остается неясным, что им нужно».